Рене вынул из кармана нечто вроде скальпеля, раскрыл его и кончиком отделил от десен борзой, приставшие к ним кусочки бумаги. Затем он долго и внимательно разглядывал желчий кровь, сочившаяся из каждой ранки. — Государь! — с трепетом сказал он. — Симптомы весьма печальные. Карл почувствовал, как холодная струя пробежала по его жилам и залила сердце. — Да, — сказал он. Собака была отравлена, не так ли? Боюсь, что так, государь. А каким ядом? Думаю, что минеральным. Можете ли вы точно установить, что она была отравлена? Да, конечно, вскрыв и исследовав желудок. Вскройте. Я хочу, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Надо будет позвать кого-нибудь помочь мне. Я вам помогу, сказал Карл. «Вы, государь?» «Да я. А если она травлена, какие симптомы мы обнаружим?» «Красноту и травовидное поражение оболочки желудка». «Что ж, приступим», сказал Карл. Рене одним ударом скальпеля вскрыл грудь борзой и обеими руками с силой раздвинул ее стенки, а Карл, опустившись на одно колено, светил ему судорожно стиснутой дрожащей рукой. «Смотрите, государь, «Сказал Рене. Смотрите, вот явные следы отравления. Вот именно такая краснота, о которой я говорил вам. А что касается прожилок, похожих на разросшийся корень растения, то их-то я и назвал травовидным поражением. Я здесь нашел все, что искал. Значит, собака отравлена? Да, государь. Минеральным ядом? По всей вероятности. А что ощущал бы человек, нечаянно проглотивший этот яд? Сильную головную боль. Такое жжение внутри точно он проглотил горячие угли. Боли во внутренностях, тошноту. — И жажду? — спросил Карл. — Неутолимую, — ответил Рене. — Все так, все так, — прошептал король. — Государь, я тщетно ищу цель всех этих вопросов. — А зачем вам ее искать? Вам нет нужды знать ее. Отвечайте на мои вопросы, вот и все. Спрашивайте, Ваше Величество. «Какое противоядие прописывает человеку, проглотившему то же вещество, что и моя собака?» ренес с минуту подумал. «Есть несколько минеральных ядов», — ответил он. «Но прежде чем ответить, я хотел бы знать, о каком яде идет речь». «Ваше Величество, вы имеете представление о том, каким способом была отравлена собака?» «Да», — сказал Карл. «Она съела страницу из одной книги». — Страницу из книги? — Да. — Ваше Величество, а эта книга у вас? — Вот она, — сказал Карл, беря книгу об охоте с полки, на которую он ее поставил, и показывая ее Рене.